Глава 8 Погрузить сознание в состояние медитативного транса оказалось довольно сложно. Я привык работать с огнем, диким, необузданным, неукротимым. Но для магии Земли потребовался обратный подход – спокойствие, концентрация, умиротворенность. Пришлось постараться выбросить из головы все посторонние мысли, учиться настраиваться на свою новую стихию. Постепенно подливая в источник манну, начал осторожно прогонять энергию по всем каналам, одновременно мерно вышагивая по беговой дорожке. Шел процесс со скрипом. Ученые выяснили, что магический источник есть практически у всех людей на планете, только он находится в заблокированном атрофичном состоянии. Пробудить его возможно только одним, по крайней мере на данный момент способом поглощением большого количества частиц первозданного хаоса в инферно, и я тому прямое доказательство. Вот только одно дело, когда человек рождается с активным источником и совершенствует его годами, и совсем другое – реанимировать ранее атрофированный орган. Тут надо действовать очень осторожно. Чуть переборщишь, и можно спалить собственное сосредоточие к чертям. Наконец-то мне удалось погрузить сознание в трансы, как только я осознал, в каком состоянии находятся основные магические каналы, чуть не вывалился обратно в реал. Да как я вообще пользовался магией? Представляю, что подумала Елизавета, когда увидела это безобразие. Проходимость каналов оказалась мизерная, да и к тому же они чуть ли не узлом были завязаны, что увеличивало расход маны раз в двадцать, не меньше». Ну а про периферическую систему магических капилляров я вообще молчу, ее попросту нет, так что о тонких магических манипуляциях можно только мечтать. Только после отладки основных элементов и увеличения пропускной способности каналов можно будет заняться выращиванием периферической составляющей. Да, работать над этим телом и работать, но одно хорошо. Если заниматься всем этим параллельно, то можно гораздо быстрее перенастроить организм, а потом только и останется, что постоянно давать нагрузку и стремительно прогрессировать. Через полчаса, когда я почувствовал, что меня уже начинает трясти от перегрузки, вышел из транса и, превозмогая дикую усталость, потащился в душ. Костик, все это время пролазивший в сети, посмотрел на меня с сочувствием, но ничего говорить не стал. Когда спустя 10 минут я вернулся, на столе уже было полно разогретой еды, и я набросился на нее, словно изголодавшийся тигр. Как только желудок был забит под завязку, сразу неуклонно потянуло в сон, но позволить себе этого я не мог. Впереди ждет еще одна четырехчасовая игровая сессия, и только потом можно будет немного отдохнуть. Самое неприятное, что система Юнисферы улавливает реальное состояние игрока и частично передает эти ощущения персонажу. То есть, если человек ныряет в волшебный мир выспавшимся, бодрым и полным сил, то и в игре чувствует себя так же. Но когда игрок погружается усталым, система может подкорректировать параметры персонажа за счет небольших штрафов. «Мне пока повезло, шкалы остались целы» но вот общее состояние усталости и сонливости сохранилось. Ладно, до наступления темноты осталось всего три часа, поэтому надо шевелиться. Гулять по ночному лесу первоуровневому нубу слишком рискованно, в это время из чаще приходят опасные мобы, а некоторые и вовсе могут забрести в деревню и напасть на игроков, поэтому я и назвал песочницу условно безопасной зоной. Прежде чем выходить из личной комнаты, решил немного улучшить свой внешний вид. Не зря же возился с изготовлением красок. Вывел перед глазами системное окно инвентаря и мысленно перетащил два флакончика с зелеными красками, немного отличающимися по тональности в ячейку с одеждой. «Вы желаете перекрасить рубашку с капюшоном, штаны и ботинки в данные цвета?» – уточнила система, и я тут же подтвердил запрос. Как хорошо, что можно воспользоваться такими игровыми условностями и мгновенно совершать некоторые простые действия. Успех! Ваша одежда перекрашена. Получен бонусный эффект плюс один к маскировке в соответствующей новому окрасу местности. Отсчиталась система и я улыбнулся. Теперь я отличаюсь от общей серой массы игроков, шныряющей в нубской одежде камуфляжным окрасом. Для мага земли это вполне нормально, дополнительная маскировка в лесу никогда не помешает. Зеркала в комнате нет, но осмотрев свой новый прикид, остался вполне доволен. Даже немного краски осталось, чтобы проделать точно такой же фокус с закрывающей лицо тряпкой. Надо бы поискать в магазине нормальную маску, а то ходить так, только позориться. Вот этим и займусь в первую очередь, все равно собирался сумку побольше прикупить. Ожидания, что ситуация с Аспидами рассосется сама собой, окончательно рухнули. Народу в Затонье ближе к вечеру стало еще больше, а вести себя они стали еще наглее, буквально не давая проходу обычным игрокам. Система не оставила такое вмешательство безответных мер, и в деревнях уже появились дополнительные охранники, которые начали пресекать любые попытки рекрутов Аспида мешать обычным игрокам заниматься своими делами, а особо настойчивых и вовсе вышвыривать за пределы безопасной зоны. Те матерились, угрожали всяческими карами со стороны основы клана, но все это было пустое бахвальство. Всем известно, что те, кто выполняют такие социальные задания, находятся под защитой системы и клану, который начнет их убивать или запугивать, в Юнисфере нормальной жизни не будет. Причем это касается как мира игры, так и реального: татуировка видит и фиксирует все. Поэтому если даже удастся по лицу вычислить конкретного человека и начать кошмарить его в реале, то все равно прилетит ответка как игроку, так и его клану, так что подбирать кадры надо с умом. Также система позаботилась и о прилегающей к деревням территории. Теперь там постоянно курсируют конные разъезды дружинников и гоняют рекрудов Аспида, которые пристают к простым игрокам. Чувствую, что если они не поумерят пыл, то скоро нарвутся на полный запрет посещения песочницы, что не может не радовать. Можно будет относительно спокойно делать первые шаги, а потом затеряться в большом городе или вообще уйти в другую область. Деревенская торговая лавка не могла похвастаться богатым ассортиментом товаров, но много ли надо начинающему игроку? Приветствую вас, чем могу помочь? Встретил меня дежурной фразой «Угрюмый молодой паренек», над головой которого висела метка преступника с системной пометкой, свидетельствующей, что он встал на путь исправления и отрабатывает провинность. Убивать таких игроков нельзя, по крайней мере безнаказанно, как в случае с «Сыном красного дракона». Все никак не узнаю, как его зовут в игре, но да ладно. В Юнисфере всех игроков с меткой преступника могут задержать стражники любого города или деревни. Видимо, этот парнишка на чем-то попался и теперь отрабатывает, а вежливость с клиентами – обязательная часть. По сети ходит много сплетен, что в подобных локациях для начинающих можно встретить даже топовых игроков, отмывающих метку преступника. Понятное дело, что они находятся в таких лавках без своей крутой экипировки, но лицо-то узнаваемо. Вот и сейчас мне кажется, что я этого паренька где-то видел, но вспомнить где именно так и не смог. «Добрый вечер», – вежливо ответил я продавцу, – «мне надо продать изготовленные зелья, а потом приобрести кое-какие товары. Помощь не нужна, достаточно просто активации торгового интерфейса». Паренек посмотрел на меня с толикой уважением, потому как довольно часто начинающие игроки забрасывают торговца множеством вопросов, типа «А можно скидку получить? А что это у вас цены такие зверские?» и все в этом же духе. Итак, перетаскиваем пузырьки в специальное поле для торговли и получаем на выходе три серебрухи и 40 медяшек. В Хронтауне можно было бы выручить немного больше, но, как я уже говорил, не с моей бодростью бегать туда и обратно десяток километров, да и налог может сожрать часть прибыли. В общем, оно того не стоит, по крайней мере, с моими скромными масштабами. Теперь к покупкам. В Биф специальное, причем прошу отметить конфиденциальное меню торговой вкладки характеристики и уровень своего персонажа, отсек сразу те товары, которые в любом случае не смогу экипировать, а потом начал играться с разными фильтрами. Цены, конечно, кусаются, но других вариантов все равно нет. В том же Хронтауне вряд ли удастся отыскать что-то совсем простое, как правило, там закупаются игроки выше пятого уровня. Сумка на 25 килограммов стоит 80 медяшек и не имеет никаких дополнительных свойств. Чисто в теории, я смогу изготавливать похожие предметы, надо только раздобыть кожу. Но этим вопросом будет заниматься Костик. С обычным режимом игры он сможет заниматься выделкой гораздо быстрее. Брать что-то дороже сейчас смысла нет, тем более, что нам с Костиком надо две таких сумки. Но покупать вторую пока не стал. Вместо этого присмотрел себе самый простенький ручной арбалет, который можно закрепить на предплечье. Стоит такая игрушка аж две серебряных монеты, но в комплекте идет 10 болтов. Я долго сомневался, стоит ли тратить деньги на, по сути, бесполезную вещь, когда Костик до сих пор гуляет без оружия, но решил, что ради конспирации стоит. Чудик-маг земли с арбалетом в руках будет вызывать у окружающих лишь смех, но мне пофиг, переживу. Финальной покупкой стала грубо обработанная деревянная маска, единственным достоинством которой была возможность поместить ее в специальный слот для шлема, что исключало возможность ее принудительного срывания с лица, в отличие от тряпки. Ничего другого в ассортименте лавки не обнаружилось, ну да ладно, это лишь усугубит мой образ, и никто не сможет связать этого чудика с разыскиваемым магом огня. Зеленой краски не осталось, но зато была черная. В итоге, когда я вышел из торговой лавки, то послышался гомерический хохот рекрутов аспида, которые дежурили неподалеку, и в мой адрес посыпались остроумные, как им казалось, комментарии по поводу моего внешнего вида. Народ так веселился, что даже забыл, для чего их тут поставили, и я совершенно беспрепятственно прошел мимо. Пусть я выгляжу странно, но ведь работает. Ближе к вечеру игроков в лесу стало поменьше, да еще и аспиды распугали новичков, так что сбор трав шел относительно спокойно. Я старался быть постоянно в поле зрения дружинников, что изрядно бесило тусовавшихся где-то на границе видимости рекрутов клана аспид, которые из-за контрмер системы не могли выполнить поставленную перед ними задачу. Закончить сбор ингредиентов пришлось с наступлением сумерек, когда смена у охраны подошла к концу. По вполне понятным причинам встречаться с Грегом в баре я тоже не собирался. Мало ли кто мог услышать, как он это предлагает. Заниматься алхимией тоже не получится. После заката солнца Тарини закрывает калитку, и всякий, кто проникнет на территорию ее жилища, будет считаться преступником. Поэтому просто забурился в личную комнату и продолжил изучение растений. Знания никогда не бывают лишними. Вывалившись в реал, вяло махнул костику и поплелся в спальню. Сил не было даже говорить, и когда голова коснулась подушки, я тут же уснул. По ощущениям, не прошло и минуты, как меня разбудил бодрый и веселый костик. Аж бесит. У меня каждая мышца болит, магические каналы ноют от перенапряжения, а он лыбится и угрожает создать над головой небольшое облачко и окатить меня ледяной водой. Пришлось с кряхтением подниматься и вновь становиться на беговую дорожку. Самый лучший способ прогнать мышечную боль – это дать нагрузку. Нет, если под рукой есть целитель, то проблем с этим не будет. Но где же его взять? Друг успел сообщить, что силовые ведомства Москвы лютуют, в городе постоянно проходят облавы и показываться на улице попросту опасно, так что придется справляться своими силами. С трудом преодолев желание привлечь к решению проблемы Девила, начал погружать сознание в транс. Хрен их знает этих магов смерти прошлого. Нахимичит что-нибудь с моим организмом, расхлебывай потом. Лучше сам, так надежнее. Да и магическую стимуляцию может уловить система Юнисферы, и неизвестно, как на это отреагируют ее алгоритмы. Полчаса медитации, затем столько же на пробежку, ну а далее по накатанной программе, отжимания, пресс, гантели. Дряблые мышцы трещали от натуги. Глаза заливал липкий пот, но я, стиснув зубы, терпел и работал. У меня есть цель, и чтобы появился призрачный шанс ее добиться, надо постоянно развиваться. Костик начал было отпускать веселые комментарии, но я так на него зыркнул, что он быстро заткнулся и присоединился к тренировке, но уже в своем куда более интенсивном темпе. Затем были душ и обильный калорийный завтрак, проглоченный буквально за пять минут. «Предлагаю сегодня залезть в капсулы», – озвучил свои мысли я. «Неизвестно, насколько затянется фарм с вороной, не хочется прерываться, да и моим мышцам дополнительная стимуляция не помешает». В московском убежище установлены топовые модели капсул длительного погружения с кучей самых разнообразных функций. Эти гибридные маготехнологические устройства способны обеспечивать бесперебойный доступ в юнисферу на протяжении месяца. Причем после столь длительной игры человек спокойно встанет и начнет заниматься своими делами без последствий для организма. Чертовски удобная штука для профессиональных игроков высоких уровней, когда набор опыта идет медленно и не обязательно каждый день выходить в реал. Единственное неудобство десятиминутное ожидание входа в игру, в течение которого капсула генерирует специальный гель, обволакивающий тело игрока, и такой же временной интервал после выхода из Юнисферы для обратного процесса. «Ты у нас босс!» – ухмыльнулся Костик и вслед за мной пошел к комнате с капсулами. «В Юнисфере мы появились с рассветом. Костик сразу умотал к лесопилке». Он не успел вчера обработать добытую древесину, ну а я дождался, когда из дома появится сонная Тарини и откроет калитку, чтобы можно было заняться алхимией. Чисто в теории я могу продать собранные травы и ей, но тогда получу раз в пять меньше денег. Времени, чтобы забить новую сумку под завязку, у меня не хватило, но все равно я рассчитываю минимум на шесть серебрух, плюс костик скопил какую-то сумму, должно хватить на приличный меч и щит, а может и на кожаную броньку для друга. Тарини, похоже, меня узнала, потому как украдкой подмигнула, когда я попросил продать мне набор алхимической посуды. Я не стал реагировать и просто передал девушке 30 медиков и приступил к работе. За два часа мне удалось перебрать все собранные вчера ингредиенты, но до повышения ранга ремесла пока еще очень далеко. Даже несмотря на повышенные коэффициенты роста на хардкорном режиме игры, развивать ремесло придется месяцами и даже годами. Тем более сейчас я использую простейшие рецепты, в составе которых присутствуют исключительно травы, а для прогрессивного роста надо постоянно усложнять себе задачу. Надеюсь, Костик успел изучить не только как снять с мобы шкуру, но и как вырезать из туши нужные ингредиенты для зелей. В этом случае я смогу усилить формулы, что на выходе даст более мощный эффект, а возможно, и сделать что-то помимо базовых зелий, но тут все будет зависеть от того, какие мобы нам будут встречаться. По-хорошему надо бы двигать в инстанс, где обитают разнообразные монстры, которые не имеют ничего общего с нормальными животными юнисферы. Но, во-первых, он далеко, в противоположной от нас горной области. Во-вторых, желательно идти в инстанс, уже сформированной слаженной группой, когда каждый игрок четко знает, что надо делать, потому как сливаются группы новичков довольно быстро, что для меня неприемлемо. Ну и в-третьих, там, как правило, ошивается много народу, и появление мага огня не останется без внимания, а там и до аспидов информация дойдет. Да, подгадил мне сынок красного дракона знатно, теперь даже боевой магией свободно пользоваться опасно. В Академию магии Хронтауна что ли поступить? На территорию не пускают посторонних, а уж с такими же студентами как-нибудь разберусь. Надо обдумать данный вопрос. С Костиком мы встретились в торговой лавке. В сумме удалось скопить почти 9 серебряных монет. Этих денег хватит, чтобы сносно экипировать нашего танка. Львиную долю заработка вложили в хороший меч. Костик прекрасно обращается с этим видом оружия, а от реальных навыков в Юнисфере очень многое зависит. При поддержке целительницы и боевого мага мы сможем сразу отправиться в самые глухие локации песочницы. Да, там обитают опасные мобы, а к заброшенному кладбищу и вовсе не подходит подавляющее большинство игроков, но как раз там-то и растут наиболее ценные травы, и можно добыть дорогие ингредиенты для крафта. Те же кости скелетов можно продавать чуть ли не по серебряку за штуку, а уж черепа лечей стоят полновесные юниксы, так как из них получается магический порошок, необходимый для крафта посохов, жезлов и другой магической экипировки. Открытым остается вопрос с Девилом. Светить своего спутника перед вороной нежелательно, но в любом случае сегодня на кладбище мы точно не пойдем, а там видно будет. «Я понимаю, почему девчонка согласилась пойти с нами на фарм. Уники вызывают повышенное внимание у системы, и она порой подкидывает им интересные и весьма прибыльные задания. Пусть они и связаны с повышенным риском, но в Юнисфере нет смерти в привычном ее понимании, так что чувство опасности тут притуплено, а приключения и острые ощущения любят все игроки, кто пришел в волшебный мир не ради заработка». Помимо меча купили легкий кожаный доспех, на кольчугу и уж тем более стальной нагрудник еще копить и копить, шлем, скрывающий лицо, металлические поножи, более вместительную сумку, собственный топор-лесоруба, скорняцкий набор для свежевания туш-мобов и плотницкие инструменты для обработки дерева. Я же прикупил для себя лишь приличную портняжную иглу и несколько мотков крепких ниток. «Экипировка для магов стоит очень дорого, но в отличие от воинов, оружие у нас всегда при себе». «Вот это совершенно другое дело», – проговорил довольный обновками Костик и потянулся к гарде новенького меча, чтобы проверить заточку, но был остановлен возгласом продавца. «Обнажать оружие в лавке запрещено, да и вообще без нужды хвататься за рукоять меча в пределах безопасной зоны крайне не рекомендуется», – напомнил он. «Пардон». Попытался сконфуженно почесать затылок друг, но рука вырезалась в шлем, от чего тот съехал на бок. Может, тебе тоже маску прикупить? шепнул Костику я, когда мы покинули торговую лавку, а то толку от твоего шлема нет, постоянно физиономией своей светишь. Не второго такого чудика этот мир не переживет, и случится мгновенный коллапс, хохотнул друг. Ладно, шутник, погнали. Ворона только что написала, что ждет нас на выходе из деревни. Надо признаться, предпринятые системой меры работали. Левых игроков, уже явно переросших песочницу, в Затунье стало гораздо меньше, и это не может не радовать. Наверняка рекруты аспидов продолжат шнырять по окружающим лесам, но вряд ли наша троица их заинтересует. Разве что пропадавшая на некоторое время из поля зрения ворона уже связалась с руководством Аспида и сдала меня с потрохами и сейчас приведет в ловушку. Угомонить разыгравшуюся паранойю мне удалось с огромным трудом. Хорошо, что лицо скрывает маска, иначе Костик наверняка бы заметил мою тревогу. Верил ли я, что ворона может меня сдать? Не знаю». После случившегося со мной я уже ничему не удивлюсь, но хочется верить, что в мире еще остались нормальные люди». Когда ворона увидела мой новый прикид, то не смогла сдержать улыбку, а Костик подлил масла в огонь своим комментарием, мол, гляди, с кем приходится иметь дело. «Ну что, куда пойдем?» Утерев рукавом платье, выступившие в уголках глаз слезинки, спросила девушка. «Предлагаю двигаться в сторону заброшенного кладбища». Вопреки здравому смыслу и своим же собственным мыслям неожиданно предложил я. Концентрация дорогих ингредиентов там выше всего за счет некротического фона. «Угу», – буркнул Костик, – «как и мутировавших под влиянием этого же фона животных. Ты с дуба рухнул, у нас первые левелы». «Да я же не предлагаю на само кладбище лезть, нам пока рано. Но я знаю, на что ты способен, когда держишь в руках меч и щит». «Гонять кабанов и волков по лесам глупо, а при поддержке магии и целителя риск минимальный. У нас есть шанс пройти данж песочницы и отхватить достижение. Да, оно нубское, но с чего-то же надо начинать. А любая прибавка очень важна. Если поймем, что не справляемся, уйдем». «Если рассматривать ситуацию с этой точки зрения, — уже спокойнее проговорил друг, — то тут ты прав». Концентрация мобов неподалеку от кладбища гораздо выше, а за одиночными волками можно бегать очень долго, но даже в окрестностях уровни мобов колеблются в районе десятки. – А он действительно хороший боец? – спросила все это время молчавшая ворона. – Превосходный, – не задумываясь ответил я. – Мы с пяти лет обучались владению разнообразным оружием. – Как же так вышло, что у тебя проблемы с физическими характеристиками? Подметила нестыковку в моих словах Ворона. «Я говорил тебе, что у моего рода проблемы, и состояние моего реального тела – одна из них», – уклончиво ответил я, тщательно подбирая слова. «Нет такой проблемы, с которой не справился бы сильный целитель. Я не знаю, кто ты, Дарт, но твой друг точно из опального клана Беловых, а уж они могут себе позволить иметь в штате специалиста высшего уровня». «Надо же было додуматься, взять себе ник белый». «Я выбирал ник еще до всех этих событий», – недовольно буркнул Костик. Но ворона проигнорировала его слова и продолжила. «Ты понимаешь, что если имперские спецслужбы узнают, что я общаюсь с представителем клана, который находится в планетарном розыске, моему роду уже не получится откупиться. Нас просто вырежут под корень». Беловы очень тесно общались со всеми сильнейшими кланами империи, но особенно с Огневыми. Подозреваю, что не все члены императорской семьи погибли в той катастрофе. Поэтому ты скрываешь свое лицо? Это был государственный переворот? Его устроил принц Артем? Похоже, Елизавета все это время не в Хронтауне провела, а искала информацию в сети. Вот и что мне ей ответить?